Глава 10. В самом деле, когда я слышу, что вопросы бывают трёх видов, существует ли такой-то предмет, что он собой представляет, каковы его качества, то я получаю образы звуков, из которых составлены эти слова, и знаю, что эти звуки прошуршат в воздухе и исчезнут. Мысли же, которые обозначаются этими звуками, Я не мог воспринять ни одним своим телесным чувством и нигде не мог увидеть, кроме как в своем уме. В памяти я спрятал не образы этих мыслей, а сами мысли. Откуда они вошли в меня? Пусть объяснит, кто может. Я обхожу все двери моей плоти и не нахожу, через какую они могли проникнуть. Глаза говорят... Если у них есть цвет, то возвестили о них мы. Уши говорят, если они звучат, то о них доложили мы. Ноздри говорят, если они пахнут, то они прошли через нас. Чувство вкуса говорит, если у них нет вкуса, то нечего меня и спрашивать. Осязание говорит, если они бестелесны, то нельзя их ощупать, а если нельзя ощупать, то не могу я о них и доложить. Откуда же и каким путём вошли они в память мою? Не знаю. Я усвоил эти сведения, доверясь не чужому разуму, но, проверив собственным, признал правильным и отдал ему как бы на хранение, чтобы взять по желанию. Они, следовательно, были там и до того, как я их усвоил, но в памяти моей их не было. Где же были они, почему, когда мне о них заговорили, я их узнал и сказал, это так, это правильно. Единственное объяснение, они уже были в моей памяти, но были словно запрятаны и засунуты в самых отдалённых её пещерах, так что, пожалуй, я и не смог бы о них подумать, если бы кто-нибудь не побудил меня их откопать.